Быть может, но настоящий кофе. Непитательный отвар, клубничная пустышка или крапива с ромашками. Так, говоришь, Джейн, смекалки мне не хватает? Ха, подожди, пока я не расскажу тебе нынче ночью об этом. Да, я самого Пола Ньюмана из Хартера поскакал. Он-то всего-навсего второй раз использовал старый бумажный фильтр, так? Без четверти десять. Занятия начнутся в 11. Без паники. Теперь я торжественно и уверенно вступаю с чашкой в руке в комнату для гостей. Я овладел ситуацией. Я показал ей, чего стою. Эппл остыл. Никакой тебе больше бурчливой воркотни. Кто знает, когда я снизойду до того, чтобы включить тебя снова, моя Мэкки Тэтчер. А там на столе сложный, опрятный стопка величаво, непристойно толстый, сам шедевр. Держусь на расстоянии, только шею вперед вытягиваю. Нельзя допустить, чтобы хоть крохотная капелька не кофе запятнала великолепие в титульной страницы из Браунау в вену корни власти. Браунауна-Инне, городок, в котором 20 апреля 1889 года родился Адольф Гитлер. Майкл Янг, магистр искусств, магистр философии. Тпру! Приехали. Четыре года. Четыре года и двести тысяч слов. Вот она, стерва-клавиатура, такая пластмассовая немая. Такая комически разная. Больше выбирать нечего. Только эти 10 цифр и 26 букв, образующие в различных сочетаниях двести тысяч слов. Ну, и еще кое-где запятую вставишь, или точку с запятой. И тем не менее шестую часть моей жизни, целую шестую часть жизни, клянусь большим блаженным Буддой, эта клавиатура вгрызлась в меня. Точно рак. Теперь потянуться немного. Вот и вся утренняя разминка. Я удовлетворенно вздыхаю и перетекаю на кухню. 150 миллиграммов кофеина пронеслись по кровеносным сосудам и, воздев руки над головой, пересекли в моем мозгу финишную черту. Я проснулся. Проснулся накачанной бодростью. Да, теперь я проснулся. Проснулся и готов ко всему. Готов к тому, чтобы увидеть... В ванной что-то не так. Готов к тому, чтобы заметить листок бумаги, зажатый на кухонном столе между огрызком вчерашнего сыра и пустой винной бутылкой. Готов к тому, чтобы сообразить тютелька в тютельку в восемь. Никто меня, как оно следовало, не разбудил. Посмотрим правде в глаза, Пип. Ничего у нас с тобой не получится». Попозже днем я вернусь за остальными моими вещами. Заодно выясним, сколько я должна тебе за машину. Поздравляю с завершением диссертации. Тем временем подумай обо всем, и ты поймешь, что я права. Даже пока я прохожу через положенные стадии потрясения, гнева и воплей, какая-то часть моего сознания регистрирует облегчение мгновенно... Регистрирует облегчение. Ну, если не облегчение, то, отчетливое сознание того, что эта изящная записочка, затрагивает куда меньшую, гораздо менее значительную часть моих чувств, чем обнаруженное чуть раньше отсутствие кофе или возможность того, что мне позволили проспать все на свете. Или вот в эту минуту вздорное, наглое предположение, будто моя машина должна достаться ей. Вспышка ярости, разыгранная мной главным образом про формы ради. Это, строго говоря, подобие комплимента в адрес Джейн. Летящая через всю кухню винная бутылка, особая винная бутылка, праздничная винная бутылка, с отчанием, выбранная мною вчера вечером в Одбинс, шаттеневь дю Пап ради которого я потрудился шестую часть всей моей жизни, есть таким образом следствие жеста необходимого театрального признания того, что завершение нашего трехлетнего сожительства заслуживает хотя бы некоторого шумства и драматического представления. Вернувшись за своими вещами, она обнаружит на кухонной стене изысканный изогнутый потек ржавоватого винного отстоя. И под большими ступнями ее Прохрустит стекло. Я ощутит некоторое удовлетворение при мысли, что я разволновался. Союз Джейн и Майкла распался. Джейн теперь сама по себе, а Майкл сам по себе. И Майкл стал наконец кем-то. Кем-то.